Мегре не сразу занялся полковником. Он поманил к себе бельгийку, которая издали наблюдала за ним. — Ну что, как он там? — спросила она. — Побудьте с ним. — За ним не приедут. Она не посмела закончить фразу. Она вся застыла, услышав неясный зов Жана. он боялся умереть в одиночестве. Она побежала в конюшню. Владимир, сидевший на лебедке яхты с тигретой во рту, в белом берете набекрень скручивал канат. На набережной комиссара ждал полицейский. Мегре, еще не сойдя, с баржи осведомился. — Есть новости? — Получен ответ из Мулена. Он подал Мегре конверт. Записка гласила. Булочница Мари Дюпен заявляет, что в этом бе... У нее была двоюродная сестра по имени Селина Морне. Мегре кинул взглядом полковника. На голове у него была белая фуражка с большим гербом. Глаза были не очень мутны, и это означало, что англичанин выпил сегодня не так уж много виски. — Вы подозревали кого-то на провидении? — неожиданно спросил комиссар. Это было так очевидно. Разве сам Мегрэ не понял бы этого сразу, если бы его сомнения не были на короткое время направлены на обитателей яхты? — Почему вы мне ничего не сказали? Ответ оказался достойным диалога между сэром Лэмпсоном и следователем в Дизи. — Я хотел доказать сам, — сказал полковник. Этого было достаточно, чтобы выразить презрение к полиции. Что вы скажете о моей жене? Как вы сами сказали, как сказал Вильям Марко, ваша жена была прелестной женщиной. Мегре говорил без иронии, он прислушивался к разговору. Из конюшни доносился приглушенный шепот хозяйки, и казалось, что она утешает больного ребенка. Когда она вышла замуж за Даршамбо, ей уже хотелось жить в роскоши. И, конечно, из-за нее бедный врач, каковым он был тогда, помог умереть своей тетке. Я не хочу сказать, что она была сообщницей. Я говорю, что он сделал это ради нее. И она знала об этом, почему и поклялась на суде, что поедет вслед за ним. Прелестная женщина. Но это не то же самое, что героиня. Желание жить красиво было сильнее. Вы должны понять это, полковник. Светило солнце, и одновременно дул ветер. На небе собрались угрожающие облака. С минуты на минуту мог хлынуть теплый весенний ливень. С каторги возвращаются редко, она была красива. Все удовольствия были ей доступны, стесняла ее только фамилия. И вот на Лазурном берегу, где она первый раз встретила поклонника, готового жениться на ней, ей пришло в голову потребовать вымуленную выписку о рождении кузины, которую она помнила. И это нетрудно. Настолько нетрудно, что теперь поднимается вопрос о том, чтобы ставить на документах записи гражданского состояния, отпечатки пальцев новорожденных. Она развелась с первым мужем, стала вашей женой. Прелестная женщина. И, я уверен, добрая. Иногда в душе ее разгорался огонь и толкал ее на необъяснимые поступки. Я уверен, что она последовала за Жаном не из-за его угроз. Она хотела просить у него прощения. В первый день, укрывшись в конюшне, где стоит неистребимый запах, ей, наверное, было приятно осознавать, что она искупает свою вину». Тоже испытывала она на суде, когда кричала, что поедет за мужем в Гвиану. Бывают такие прелестные существа, у которых первый порыв души от доброты. Они сотканы из добрых намерений. Но только жизнь с ее низостями и компромиссами оказывается сильнее. Магрэк говорил с воодушевлением, но не переставая прислушиваться к звукам, доносившимся из конюшни, и следил за движением судов, входивших в шлюз или выходивших из него. Полковник стоял перед ним с поникшей головой. Потом он поднял ее и впервые за все время посмотрел на Мегере с очевидной симпатией, может быть, даже с сдержанным волнением. — Пойдемте выпьем, — предложил он, указывая на яхту. Люка стоял в стороне. «Вы дадите мне знать», — бросил ему комиссар. Они понимали друг друга с полуслова. Инспектор остался бродить вокруг конюшни. Южный крест был в порядке, как будто ничего не произошло. В каюте на переборках из красного дерева ни пылинки. На столе бутылка, виски, сифон и стаканы. «Оставайтесь на палубе, Владимир». В отношении Мегре к обитателям яхты появилась теплота. Сейчас он пришел на Южный Крест не затем только, чтобы окончательно приблизиться к правде. Сам он был теперь не так напорист и груб, как в первый раз. И полковник обращался с ним так, как недавно с господином Клефонтеном Доланьи. «Он скоро умрет, правда?» «С минуты на минуту». Он и сам знает об этом со вчерашнего дня. Из сифона с шипением брызнула газировка. Сэр Лэмпсон торжественно произнес. — Ваше здоровье! И Мегривы пил с не меньшим удовольствием, чем хозяин яхты. — Почему он ушел из больницы? Разговор шел в замедленном темпе. Прежде чем ответить, комиссар огляделся, примечая в каюте малейшие детали. «Потому что...» Пока он искал нужные слова, полковник уже наполнил бокалы. «Человек, порвавший все нити, связывавшие его с прошлым, со своим прежним «я», ну, должен же он привязаться к чему-нибудь. У него была его конюшня, царивший там запах лошади, горячий кофе, который он глотал в три часа утра, а потом шел... С до самого вечера. Это был его мир, его нора, полная животного тепла. Мегре в упор посмотрел на полковника. Тот отвернулся. Комиссар взял свой стакан и добавил. «Бывают разные норы. Иные пахнут виски, одеколоном, женщинами. В них гоняют пластинки и...» Мегре замолчал и выпил. Когда он поднял голову, сэр Лэмпсон уже успел осушить третий стакан, и теперь, глядя на гостя мутными большими глазами, протягивал ему бутылку. — Спасибо, довольно, — запротестовал Магре. — Прошу вас, мне это нужно. Полковник посмотрел на Магре дружески, почти ласково. — Моя жена и Вилли... И тут острая боль пронзила сердце комиссара. Разве сэр Лэмпсон не был так же одинок и растерян, как Жан, умирающий в своей конюшне? А ведь рядом с коноводом его лошади и матерински пекущаяся о нем бельгийка. — Пейте, прошу вас, вы джентльмен. Англичанин почти умолял, Он смущенно протянул стакан. Было слышно, как Владимир расхаживает по палубе. Кто-то постучал. За дверью послышался голос Люкаса. — Комиссар! — и распахнул дверь. Инспектор добавил. «Кончено — кончено Полковник не швельнулся. Он мрачно смотрел вслед Магрея Люкасу. Обернувшись, комиссар увидел, как Лэмпсон залпом выпил стакан который только что подавал на гре и услышал, как он зовет «Владимир!». Перед проведением собрались люди, услышавшие с берега, что на барже кто-то рыдает.